Длинные очереди двух пулеметов ворвались в установившуюся было темноту ночи, как призывное стрекотание первых кроваво-красных петухов, возвещавших о приближении еще одного судного фронтового дня. Им ответили нестройным хором одиночных выстрелов и коротких очередей, это отсалютовали по врагу бойцы его похоронной команды. Как только салют затих, Калина поднялась, и лишь сейчас Андрей разглядел, что то, что она связывала веревками, оказалось крестом, с попереченной планкой наискосок. Пока девушка втыкала его посредине костра, рукава ее ватника начали тлеть. Но Войтич не обращала на это внимания. Воткнула, перекрестила и спокойно села на свое место. «Что это?» — не понял капитан. «Старика помянула. Брылу, то есть на самом деле Градова Тимофея Карповича. Крестом? Значит, все-таки по христианскому обряду. Не по христианскому, а по лагерному. На лесоразработках и торфозаготовке такими вот крестами на кострах ожечь костры им разрешали». Лагерники поминали тех, кто уже отбаландился, и, конечно, освещали свой собственный путь в Христовой праве. Странный способ. Никогда не слыхал о таком. Здесь, не свободе, об этом мало кто слышал. В лагерях своя жизнь, свои законы и свои обряды поминания, но из них, из лагерей нашинских, кто выходил? а если выходил, то с подпиской о неразглашении, где был, что видел, все с собой в могилу. Они действительно страшные, эти нашинские концлагеря. Да уж наверняка пострашнее немецких лагерей для военнопленных и даже ихних концлагерей-смертников. Мне, понятно, дело трудно верить твоим рассказам, Но, полагаю, что-то в них есть и от правды. А кто заставляет верить? Да плевать мне на всех вас и врагов народа, его друзей. Может, потому и трудно страшно вериться, что сам недавно побывал в немецком концлагере. Задумчиво молвил Беркут, уже как бы размышляя вслух. — Ага, так все-таки побывал, — возликовала Калина. «Подтверждаешь. Какой ж ты хрена раскомандовался здесь? Ведь тоже пша лагерная!» Угомонись. Тот «Та-то, лежу, молчаливый ты больно. Ничего, еще и в наших побываешь. Рано или поздно из-за тебя СМЕРШ-энквадисты возьмутся. Отвоюешь, а мы тебя через коммунистические лагеря пропустим». Да через такие, что фашистский раем тебе покажется. Вон, в соседнем с нашим, мужском. Скольких там офицеров из бывших, спецов, белых, красных, зеленых. Целый барак был, особый, офицерский. Этих не сразу в расход. Сначала из них дурь выбивали. Видел бы ты, как их там маршировать по плацу однажды заставили. Под октябрьские праздники. Для потехи. Говорят, генерал из их же избарачных командовал. Да чушь все это, взорвался Беркут. Кто тебе такое рассказывал? Ты что, сама видела? А то, что красные командиры в плен фашистам не сдаются. Туда попадают трусы или предатели. Тоже я придумала. Спокойно, угрюмо поинтересовалась Вотич. Какое то время Калина молча смотрела на крест. Дощечки поперечен были мокрыми. Крест шипел, чадил и по-настоящему не возгорался, словно не хотел принимать. Отпущение грехов убиенного брылы из рук. Этой страшной женщины. Чего замолчала? Я спрашивал об офицерах, о марше перед расстрелом. Не видела я этого. Может, и байки. Этого не видела, зато многое другое. Словом, насмотрелась. Но это уже не для твоих гнилых ушей и сопливых страстей. А про то, что в плену побывал, Лучше помалкивай. Почему? Я все смогу объяснить. Я сражался. Плевать, молчи. И скрывай, скрывай, сколько сможешь. Уж чего-чего, а плена тебе не простят. И через двадцать лет в шпионы запишут. Это я тебе говорю. Лагерная тифоза. Ну ладно, не будем сейчас об этом. Жизнь покажет. Как ты попала к старику Брюле? Ну, как ты вообще решилась войти в его дом? К отцу лагерницы. Когда подошли немцы, часть зэков, кто физически посильнее, к Уралу отправили, остальных к Христову прорву. То есть расстреляли, расшифровал этот лагерный жаргон Беркут. Мужиков наших из охран, которые почти всех на фронт угнали. В остальных, в основном, нас с баб со всем лагерным барахлом в эвакуацию, чтобы где-то там, то ли в Мордовии, то ли еще где-то новый лагерь заложить. Но эшелон фрицей разбомбили. Кто выжил, оказался в окружении. Я как только поняла, это два пистолета в карман, патроны насыпью туда же, И лютая на весь свет, как зверь, пошла назад, сюда, напролом. Как шла лютовала, рассказывать не буду. Крест, наконец, воспламенился, и то ли от этого, то ли вспомнив о том, как она шла лютовала, Калина мстительно улыбнулась. И не боялась возвращаться в края, где тебя знали, как охранницу лагеря, Беркут спросил об этом скорее из страха, что Войтич прервет свой рассказ и вновь замкнется в себе. — А куда мне еще было? — Как волчица в логово? — Ну так вот, дошла до своего села, узнаю. Мать похоронили, снаряд в погреб попал, где она с соседками пряталась. Отца у меня давно нет, да и был ли кабель чертов? А хата — Вон она стоит. Что делать? Я оружие на берегу под корень вербы спрятала и начала прикидывать, как в доме своем отцовском перезимовать. А тут как назло. На второй день к вечеру появляется один наш сельский, тоже окруженец. Говорит, даже мышь колхозную немцам не выдал бы, сам стрелять вешать оккупантов буду, но тебя привел бы в их комендатуру. Пусть поизмывались бы над тобой, как ты над женщинами-лагаренницами измывалась, а потом повесили на суку посреди села, но только обязательно вверх ногами, чтобы помучилась напоследок, и всем объявили, за что такое наказание. Так ведь говорю, предателям не хочу прослыть, а еще не желаю, чтобы вышло так. Будто это фашисты тебе и таким, как ты, залюд наш перестреленный отомстили. Но и сам повесить посреди села тоже не смогу. Немцы полицаи не дадут. Поэтому собирайся, стерва, Я тебя за городами на берегу порешу. И повел. Ножом под ребра подталкивал, На ночь глядя в плавни. Бил гад страшно. Он меня смертно вил, а я даже не кричала, не звала на помощь, словно сама приговорила себя. Ему отводилась только роль палача. Он был без оружия. Веркуту непонятно была жестокость новоявленного мстителя. Да, может, и был пистолет. Только шпигал меня под ребра ножом. Так, слегка. Едва тело сквозь ватник пробивал. А когда решил, что мне конец, так недобитую и сбросил с берега. Вот только не знал, что змею надо добивать до конца, он-то решил, что я утонула, а меня в камыши снесло. Там я кое-как очухалась, вернулась, взяла свое оружие, ползком до соседской хаты добралась. Почти двое суток на чердаке сарая отлеживалась, Трепью, зарывшись. Тихо, чтобы и духа моего никто не слышал. Но пока лежала за мной дважды немцы В сопровождении старосты приходили, Соседи расспрашивали, Куда энковидистка исчезла. Словом, поняла я, Что от тех мне смерть, что от этих. На третью сутки ночью спустилась в хату, Картошки себе сварила, сколько нашла. Поела, проверила пистолет и пошла к тому окруженцу, к криваню. «И ты решилась на это?» «Думаешь, прощения просить?» «Нет, прихожу, вижу. Он еще с одним окруженцем и тестем своим за столом сидят. Самогон пьют. Как жить дальше, думают». Те двое вроде как в партизаны собрались, что ли. Так вот, вошла я. Кривань тот, который убивал, как увидел меня, из-за стола поднялся, мычит что-то. Гости его понять ничего не могут, потому что истории наши не знают. А я ему говорю. Ну что, все, отмычался, остальное на том свете домучишь. Да И от порога. Прямо в рот ему пальнула. Истинный крест. Прямо в рот. Беркут удивленно покачал головой. Тут сразу же жена его, двое детей, виск, крики. Я еще от люти две бутылки разнесла. Со школы метко стреляю. Ворошиловский стрелок в соревнованиях участвовала. Плюнула и ушла. Извините, — говорю» что веселье ваше испоганило, и ушла. Те двое мужиков даже из хаты выйти вслед за мной побоялись. Напротив нашего дома небольшой мосточек был, мать белье на нем стирала. Так я топором сорвала три доски, привязала к ним веревкой сноп камыша, и как на плоту на этот берег переправилась в плавни. Ночь, вода холодная. Я к тому же в плавнях заблудилась, чуть в трясине не утонула. Но судьба смелостилась. Утром старик брела наткнулся на меня, на чуть живую. Коряги за сухой камыш для топки собирал, вот и... — Он знал, что ты надзирательницей в лагере служила. — Знал ли? — криво усмехнулась Калина. — Еще как знал! Свидание с дочерью при мне было. — Значит, это действительно правда? Его дочь сидела в вашем лагере? — Все, что я говорю сейчас, правда, — озлобленно подтвердила Калина. — Не прекрати переспрашивать, в душу лезть. Ну, обрела. Он меня, конечно, запомнил. Думала задушить. Нет, ни словом не упрекнул. Переодел. Кормил, прятал, и за все время так ни словом и не. Один раз только отважился обронить. Если войну переживем, могилу ее, дочкину, покажешь? Обязательно покажешь. А ты что в ответ? А что я могла ответить? Пообещала, что покажу, хотя и не имею права. А впрочем, какая там могила? Ни бугра, ни креста, скопом, сколько выместилось. Но главное, что таким макаром я подтвердила, что и есть та самая лагерная тифоза. А старик побаивался, что начну отнекиваться, открещиваться. Сам сказал об этом? Нет. Он сказал, значит, это действительно ты? Хорошо хоть призналась и посмотрел на меня как-то сочувственно, не осуждающий, а именно сочувственно. Оказалось, он уже знал, что это я убила Криваня, и многое другое знал. — Как же ты жить дальше будешь, когда мир ужаснется от всего того, что вы наделали, и перекрестится? — Тоже ведь придумал, как сказать, ужаснется и перекрестится. Интересно, когда это он, мир этот, при коммунистах, будучи, ужаснется и перекрестится? А если все же вдруг ужаснется? По мне, так лучше бы уж никогда не крестился. При неперекрестившемся, таким как я, лагерным тифозом жить как-то проще».